Глава 61. Что-то пошло не так. Шантар. Сердце было не на месте, да и не у меня одного. На Ихас тоже стоял хмурея тучи. Пусть мы до конца и не знали, что конкретно могло случиться, если ритуал провести не в положенное время. Но одно нам точно было известно. Мук не избежать. Да и не будет больно. Сильно больно. А она... Она противилась и не хотела меня услышать. Глупая человечка, хоть бы раз приняла мои слова всерьез. Злился я от бессилия, ведь мое «нет» на кореглазу не возымело никакого действия. Отец. С мольбой во взгляде посмотрел я на него, когда Даяна шагнула в сотворенный моим родителям портал. Позволь хотя бы присутствовать на ритуале. Нет, Шантар. Отрицательно покачал он головой. Вы с Нейхасом будете мешать. Еще внимание стражников привлечете, а нам это уж точно не нужно. «Шималь, где будет проходить ритуал?» Взволнованно спросил Ней. «Сейчас Даяна находится в нашем доме, а потом мы перенесемся в подземелье». Отец смотрел в мои глаза, а я в этот момент чувствовал, как по коже бегут леденящие душу мурашки. «Богини тьмы, зачем в подземелье?» – выпалил я. «За тем, что именно там есть камера, которая не пропускает ничью магию. Правда, временно, но этого будет достаточно», — уклончиво произнес отец. «Ключ от нее я достал сегодня». «Я не понимаю». Мое волнение возрастало до небывалых высот. Казалось, что он о чем-то умалчивает. «Что ты от меня скрываешь? Что ты знаешь, папа?» Взревел я, намереваясь вытрясти правду из родителя. Нужно, чтобы никто нас не потревожил, Шантар. Вновь завел он свою пластинку. Если ритуал прервать, то Даяна может сгореть заживо. Отговори ее. Выпалил я, готовый умолять. Прошу, ведь если с ней хоть что-то случится, то... Сын, ты только не волнуйся. Коснулся отец моей руки, заставляя замолчать и посмотреть на него. Я все предусмотрел. Мы с мамой всё предусмотрели. Он как-то печально улыбнулся, а моё сердце больно сжалось, чувство неизбежное. «Ты видел маму?» На глазах выступили слёзы. «Расскажи мне. Прошу». «Видел. Счастливо улыбнулся родитель. Она прекрасна, впрочем, как и всегда. Но речь сейчас не об этом. Просто верь нам. Мы с твоей мамой поможем», — шепнул он, обнимая меня и прижимая к себе. «Да я она к тебе». Я как в детстве уткнулся лицом в него и прикрыл глаза, но объятия быстро закончились, отец исчез, оставляя после себя лишь шепот. «Оставайтесь с Нейхасом здесь. Если потребуется ваша помощь, то вы почувствуете». Стоял посреди гостиной, глубоко вдыхая воздух, и пытаясь успокоиться. Но у меня не получалось. Я ощущал нависшую угрозу, которая становилась все весомее. Она, как грозовое облако, расползалась надо мной, затмевая собой все доброе светлое. От нее веяло болью, печалью, тоской. Нейхас находился рядом, но его состояние мало чем отличалось от моего. У него, как и у меня, в голове было множество вопросов. «Почему отец не рассказал, что мама приходила к нему? Что они задумали?» — произнес я вслух. «Ней?» — повернулся к инкубу, который был собран как никогда ранее. Я не знаю, Шантар, качнул он головой. Но если там будет твой старейка и каким-то образом мама, то все должно сложиться хорошо. Последующий час я не мог найти себе места, метался по гостиной из стороны в сторону, словно загнанный зверь. От одной только мысли, что да ей не больно, что она мучается, я готов был уничтожить каждого. И пасть сорвалась наружу. Я едва сдерживал ее. Она вонзала в меня когти, умоляя отпустить, дать свободу. Только я знал, что если это сделать, то ипостась перехватит контроль надо мной и умчится в то самое подземелье и отыскивать Даяну. Беспокоило еще то, что я не чувствовал свою кореглазую. Вообще. Скорее всего, дело было в той самой магической камере. Я тянулся к своей истинной, но даже связующей ниточки не мог нащупать. ней не выдержал я, задыхаясь от подступающей панической атаки. Попробуй дотянуться до Даяны. Я пробовал, Шантар. Долетел до меня приглушенный голос Нейхаса. Ничего. Я не ощущаю ее. Не могу, взревел я. Я так не мог... Договорить я не успел. Мощная волна боли согнула меня пополам, выбивая воздух из легких. Ней бросился ко мне, поддерживая под руку, а я не мог даже пошевелиться, будто горел заживо. Кровь закипала в венах, в ушах все шумело, а голова готова была взорваться. Из груди словно вырезали сердце. Каждая клеточка тела отдавалась адскими мучениями. Упал на колени, пытаясь подняться, но у меня не получалось. душу будто кто-то вытягивал, вырываясь с корнем. Нейхас что-то кричал, дергал меня, намереваясь поднять, только все его старания проходили мимо. Единственное, о чем я сейчас думал, это о ней. «Даяна». «С ней что-то произошло, что-то пошло не так».